Тон голоса Скотта подтвердил то, что многие уже знали. У Казимира приоткрылся рот. Он хотел крикнуть: "Я здесь! Я сумел выжить!", но перед его закрытыми глазами блеснула последняя вспышка защитного поля Брюса и мгновенная вспышка ужаса на его лице, когда он всё понял. А потом только окровавленная падающая туша Шерлимана и тошнотворный хруст ломаемых костей. Брюс Макфостер, твоё имя займёт почётное место в хрониках нашего клана среди тех, кто навеки остался вне досягаемости звёздного странника. Пусть твой последний сон наполнится видениями лучшей жизни. Аминь, прошептали остальные воины. Казимир Макфостер, сколько времени длилась агония Брюса, когда его тело было раздавлено? И кто известит Саманту? гас, а кликнул его кто-то. "Здесь", упавшим голосом откликнулся он. "Я здесь". Но это было откровенной ложью. Он больше не был самим собой. Часть его была безвозвратно утрачена и никогда не будет обретена вновь. Клиника Menby Memorial находилась в Малом Сассексе, одном из самых привлекательных для жизни районов Нью-Кост. Эта холмистая местность славилась пышной растительностью, а дороги обрамляли полосы высоких зелёных пальм и эвкалиптов. По соседству поднимались просторные дома старшего персонала, и вокруг них, словно защитный барьер, раскинулись владения служащих среднего звена. Между жилыми постройками и современных зданиях расположились небольшие эксклюзивные магазинчики и элитные школы. В радиусе 15 миль не было ни одного завода. Машина полиции АИК остановилась перед главным входом, и дверь перед Паулой открылась. Она вышла из автомобиля и поздоровалась с Еленой Касл, заместителем директора клиники. По тону её приветствия было заметно, что женщина слегка нервничает, и Паула отметила повторение этой ситуации. Не так давно она посещала в клинике Вайоби Котола. Впрочем, характер её расследований нередко требовал посещений различных медицинских учреждений. Елена провела следователя мимо первых двух блоков, где находились личные комнаты выздоравливающих, дневные, гостевые и терапевтические кабинеты. Расположение помещений было знакомо Пауле. Её собственная реабилитация после омоложения проходила в почти таких же условиях. Убранство МНБ возможно было более роскошным, но процедуры оставались идентичными. Елена Каслнг привела её к третьему блоку, где, собственно, и проводились сами процедуры омоложения. Длинные коридоры, как ни странно, оказались почти пустыми. Только за дверями гостиной Паула заметила несколько клиентов в клинике, утопавших в глубоких креслах перед монитором, где транслировался матч между командами Августы и Сент-Линкольна на розыгрыше кубка. Медсёстры скромно собрались в сторонке, поглядывая на большой экран, где на изумрудной траве сошлись игроки двух национальных команд. Боюсь, вам придётся пару часов подождать. Извиняющимся тоном произнесла заместитель директора. В этот момент из гостиной донёсся общий стон разочарования. Бомбардир Сент-Линкольн не смог забить гол. Профессор Боус только 40 минут назад покинул процедурный зал после омоложения. Ему потребуется время для восстановления сил, чтобы ответить на ваши вопросы. Я подожду, согласилась Паула. в любом другом мире ей потребовалась бы не одна неделя, чтобы получить судебное предписание, позволяющее нарушить процедуру омоложения, но за ускоренный курс для Боу заплатила Какате, а вся планета Августа находилась под контролем семейства Шелдон. Паулу проводили в приёмную, где уже находились мужчина и женщина. Это миссис Венди Боуз, сказала Елена. И профессор Трутен Представился мужчина, протягивая руку. Это был мужчина на закате среднего возраста, одетый в костюм из коричневого твида, который, по мнению Паулы, вышел из моды уже несколько столетий назад. Судя по тому, как пиджак натянулся на его плечах, одежда была действительно очень старой. "Я давно хотел встретиться с вами, главный следователь", сказал он. "Жаль, что мы увиделись при таких обстоятельствах". При каких обстоятельствах, поинтересовалась Паула. У людей моей профессии вы вызываете не поддельное восхищение. А сегодня я здесь представляю интересы профессора и миссис Боуз. Паула пристально посмотрела на Венди Боуз. По её убеждению, нежелание той ответить на взгляд свидетельствовало о чувстве вины. К несчастью, о возможной причине скованности женщины она не догадывалась. Управление санкционировало обычную проверку, но Венди Боус оказалась ни в чём не замешанной. А можно поточнее узнать о вашей профессии? Ах, да. Я преподаю право в городском университете Леониды. Паула продолжала смотреть на Венди Боус, а та сосредоточенно разглядывала комнату. Я и не знала, что профессор в чём-то виновен. Но он не виновен. Никто не может считаться виновным, пока не доказано обратное. Хартия содружества, статья 3А. Я не сомневаюсь, что вы об этом знаете. Если он не виновен, почему возникла необходимость пригласить юриста? Я ещё не знаю, о чём вы его хотите расспросить. Елена вежливо кашлянула. Мне кажется, я могу вас оставить. Благодарю вас, сказала Паула. Дайте мне знать, когда профессор будет в состоянии разговаривать. Конечно. Значит, профессор Згралманде хорошо знаком с юриспруденцией Августы? спросила Паула, как только дверь за Еленой закрылась. Здесь не так уж и много законов Августу, вряд ли можно назвать полноценной демократической моделью. Я с вами согласна. Но у вас, как у юриста, нет здесь никаких прав, а у меня их предостаточно. И я даже могу добиться вашей немедленной высылки с планеты. Но вы ведь верите в справедливость, главный следователь. Больше, чем вы можете себе представить. А ещё я верю в правосудие. Чего я не терплю, так это вмешательства адвокатов. По-вашему, мы все плохие парни, не так ли? Где бы вы ни встретили человеческие страдания, тут же появляются адвокаты. Они либо становятся причиной этих страданий, либо на них наживаются. Прошу вас, вмешалась Венди. Это я попросила профессора Трута на сюда приехать. Я совсем не знаю законов Августа и денег у нас немного. На время восстановления после омоложения да для не получит никакого пособия. Да для мой коллега Заметил Трутон. Я уверен, что мой опыт и советы не помешают вашему расследованию. В любом случае он был обязан пригласить адвоката. Профессор Дадли Боус не подследственный, сказала Паула. Насколько мне известно, он ни в чём не виновен. Она многозначительно взглянула на адвоката. Вы, вероятно, предполагаете противоположное. Почему? Выпросительный взгляд Венди обратился к профессору. "Я кое-чего не понимаю", сказал Трутон. "Уда, Длин, на процесс омоложения есть всего 2 месяца. Это время ограничено сроком отправления космического корабля, и он вряд ли успеет набрать соответствующую форму. Ваше расследование, вероятно, очень важное, раз вы решили прервать процесс. Оно может стоит ему место на корабле?" Это не имеет для меня никакого значения. Что же он по-вашему сделал?" воскликнула Венди. В её голосе прозвучало отчаяние, но не только, отчётливо слышалось беспокойство за свою судьбу. "Извините, но расследование проводится в закрытом режиме. Без моего личного разрешения никто не вправе его обсуждать". "Я знаком с основными законами". Взгляд Паулы заставил Трутона умолкнуть. Мы подозреваем, что атака на Второй шанс была предпринята группой, называющей себя хранителями личности. Это тайная полувоенная группировка, базирующаяся на Дальней. Они утверждают, что правительством Содружества манипулируют чужаки. "Я слышал о них", сказал Трутон. "Мой Эл дворецкий к несчастью не раз пропускал их пропаганду, несмотря на фильтры". Они пытаются представить полёт второго шанса как угрозу человечеству, продолжала Паула. А для этого им необходимо выявить связь между постройкой корабля и их предполагаемым врагом из чужого мира. Вот я и пытаюсь отыскать эту связь или, по крайней мере, то, что они считают связью. И поскольку вся миссия началась с открытия профессора Боуза, логично предположить, что начинать надо с него. Я не думаю, что это предлог нарушать процесс его восстановления, вы права, согласилась Паула. Подобный анализ информации входит в число стандартных задач для SI управления, но было выявлено необычное совпадение, и вот о нём-то я и хочу расспросить профессора. Что за совпадение? Счёт благотворительного образовательного общества Кокс в банке Денман-Маттхетон? Некоторое время назад ещё до нападения на корабль подвергся хакерской атаке. Это общество входит в число спонсоров кафедры астрономии, которой руководит ваш муж. Хранители, вероятно, верили, что исследование пары Дайсона финансируется по воле чужака и пытались найти тому свидетельства в бухгалтерских отчётах. Банковская система безопасности нейтрализовала их программу, и их хранители не смогли добраться до секретных файлов. В то время происшествию не придали значения, поскольку банк нередко подвергается подобным нападкам. Однако используемый ими троян был создан на основе кодов профессора Боуза. Она с интересом отметила, что с лица Вэнди сошла краска. Женщина протянула руку к своему спутнику, словно ища поддержки. Вы хотите мне что-то сказать? Труты набодряюще кивнул и сжал руку Венди. Пауле показалось, что это пожатие выражает глубокую привязанность. Он сказал, чтобы я вам передала, заговорила Венди. В тот момент я ничего не понимала. Ваш муж? Нет, журналист Он сказал, что вам надо перестать концентрироваться на деталях, что значение имеет только общая картина. «Так сказал вам журналист?» «Да, он сказал, чтобы я все это передала Пауле, когда с ней встречусь. Но я не знала никого по имени Паула, а разговаривали мы о спонсорах астрономического факультета. Он брал у меня интервью». «Когда это было?» «Несколько месяцев назад». По-моему, в тот самый день, когда муж получил звание профессора, на приёме присутствовало много гостей и представителей разных информационных компаний. Журналист упомянул моё имя? Моё? Да, точно. Как его звали? Кажется, Бред. Бредли, неслышно прошептала Паула. По её спине пробежал холодок. Впервые в жизни она поняла, что значит потерять нить разговора, что значит лишиться уверенности в себе. «Вам знаком этот джентльмен?» — вкратчиво спросил Трутон. Паула проигнорировала его на смешливый тон. «Мне необходимо описание внешнего вида этого Брэда. На приеме были другие журналисты?» «Да, только я еще не все рассказала. Что еще?» Нам пришлось рано уехать домой. Наш дом пытались ограбить. Кто-то скопировал память из домашней системы. Венди заметно оживилась. Там, наверное, и были коды Дадли для доступа к банковскому счёту благотворительного фонда. Ну да, вероятно, негромко ответила Паула. Значит, Дадли ни в чём не виноват. Ему может лететь на корабле. Во всяком случае, я не стану его задерживать. Она удержалась от комментариев по поводу объятий преданной жены профессора и его сочувствующего коллеги. В больших и неуклюжих санях, переваливавшихся по замерзшей впадине, Ози немилосердно мотала из стороны в сторону. Несмотря на раскаленную жаровню, отсмотрительно подвешенную к потолку, в сумраке закрытого пространства было значительно холоднее, чем в палатке. Но они двигались вперёд, и несмотря ни на что, Ози чувствовал себя намного спокойнее. Орион, завернувшийся в свой спальный мешок и сидевший на длинной скамье, значительно приободрился, как только вся компания двинулась в путь. Корпус саней в основном был сделан из желтовато-коричневых костей, сточенных и соединённых между собой, словно это были деревянные брусья. Стены потолок и потолок из камня, на которых они сидели, покрывала толстая чёрная кожа, как заметил Оззи, довольно грубой выделки. Единственное окошко было вставлено в переднюю стенку, и, по его мнению, представляло собой осколок одного из местных деревьев. Через него можно было увидеть только мелькавшие участки замёрзшей равнины, чаще всего заслоняемых крупными двух больших убнанов, тащивших сани. Билл, огромный кар-рок-хи, стоял на открытой платформе в задней части саней и управлял упряжкой при помощи длинных поводьев. Поджидая медлительного лонтруса, он не слишком торопил своих убнанов. «Что представляет собой ледяная крепость?» — спросил Ози. «Ее первоначальное назначение мне неизвестно», — сказала Сара. В санях она опустила свою лицевую маску и... Я оставила её висеть на завязках капюшона. В скудном свете жаровни, покрытая морщинами кожа женщины, казалась такой же тёмной, как у Ози. Мы почти уверены, что построили её сельфены. Они до сих пор останавливаются там, когда приходят для охоты на ледовых китов. Она похлопала рукой по меховой накидке. Вот откуда нам достаётся всё это добро. Этой шубе уже 7 лет, и скоро понадобится новая. Они долго служат, если заботиться о мехе. Ози снова окинул взглядом внутреннее устройство саней и кость, сообразительный мальчик. Да, в этом отношении они как и киты земли, представляют собой огромную ценность и используются в самых разных делах. Сельфены убивают китов и забирают трофейные клыки. А всю остальную тушу оставляют. Сама охота представляет собой довольно интересное зрелище. Часть сельфенов разодёт их по зимнему, как на средневековый маскарад, выезжает верхом, а остальные бегут следом, стараясь не отставать. После забоя кита мы целую неделю стоим лагерем, чтобы разделать и упаковать огромную тушу. Почти все части находят своё применение. Даже в китовии крови содержится некоторая доля алкоголя, чтобы она не замерзала. Хотя опьянеть от неё не удастся, но за многие годы у нас накопилось несколько перегонных аппаратов. В Тире Кита имеется одна железа, кое-кто высушивает её и измельчает в порошок. Они говорят, что это снадобье кормит пенис. Если это вам о чём-нибудь говорит, думаю, я понял. Некоторые органы кита, по словам нашего доктора, обладают лечебными свойствами, хоть и не для людей, а для представителей других раз. Каких в ледяной крепости немало, ну и, конечно, мясо кита употребляется в пищу. Это наша основная еда. Она хмуро поджала губа, а щеки и лоб ещё гуще покрылись морщинками. Вы себе представить не можете, как может надоесть китовое мясо? Вы ехали верхом на лошадях? Да, за исключением последних двух дней. Хм, убив штекс из конины. Это деликатес. Если наши люди услышат о двух конских тушах, лежащих в двух днях пути, они непременно захотят организовать экспедицию. 2 дня вы говорите? Примерно? И шли мы не слишком быстро? Ожи и прежде приходилось есть канину, так что эта идея не вызвала у него возмущения. Но он заметил, как недовольно отвернулся Орион. Расстояние почти предельное, сказала Сара. Это рискованно. Но кто-нибудь всё равно решится, лишь бы попробовать что-то новое для разнообразия. А в чём риск? Вы неплохо экипированы для этой планеты. Дело не в экипировке, парень, а в местности. Как тебе известно, тропы сельфенов нестабильны. Стоит только углубиться в лес, и никто не знает, где ты выйдешь. Хотите сказать, что отсюда нет надёжного пути? Судя по всему, есть миллион путей, чтобы выбраться отсюда, и ещё миллион причин, чтобы остаться. Иногда я вижу примеры собственными глазами. У меня были друзья, которые не сумели смириться с жизнью в крепости. В поисках лучшей доли они ушли в лес. Минули годы, и можно было подумать, что им всё удалось, что они оказались в безопасности. Но потом экспедиция обнаружила их тела, почерневшие и замёршие. Орион потуже завернулся в спальник, стараясь не показать, как сильно у него задрожал подбородок. Он едва пристально посмотрел на женщину, но его взгляд не произвёл на Сару должного впечатления. Если есть путь сюда, сказал он, должен быть путь и отсюда. Уверена, что он есть. Я только пытаюсь вам сказать, что его никто не знает. По крайней мере, не было случая, чтобы кто-нибудь возвращался. А как давно вы здесь живёте? спросила Орион. Я уже и не знаю. В некоторых местах, где мне довелось побывать, время идёт совсем иначе. Это просто другое время. Не могу объяснить. Это понимаешь только тогда, когда снова попадаешь в другое место. А когда пытаешься вспомнить, каждый момент кажется сном. Ещё есть тропы, по которым течёт время. Возможно, вы с этим сталкивались, когда климат меняется очень медленно, не так, как при смене времён года. "Ну всё-таки сколько?" настаивал Орион. Пожилая женщина улыбнулась, показав красновато-жёлтые зубы. "Скажем так, я ставила землю в 2009 году." Орион изумлённо охнул. "Не может быть. Может, я проводила отпуск в Тоскане. Мне нравилось бродить по окрестностям, посещать селения, пробовать местную пищу." Там было много мест, куда ещё не добрались риэлторы, и это делало их особенно привлекательными. Однажды я собрала рюкзак и отправилась в лес. Ну вот тогда всё и началось. Больше я туда не возвращалась. Но я и не стремилась к этому. Какой смысл? Интересно, пробормотала Лози. Было приятно узнать, что тропы сельфенов есть и на земле. Но это почему-то совсем не удивило его. Выходит, вам около 400 лет. В те времена не было возможности пройти процедуру омоложения даже в Европе. Я никогда не омолаживалась. Я же говорю, вдоль троп время течёт совершенно иначе. Но вы же сказали, что с тех пор больше не странствовали по тропам. Но я здесь, и время от времени встречаюсь с сильфенами. Она пожала плечами. Ози, к этому нет рационального объяснения. Что есть, то есть. Не пытайся найти логику в своих перемещениях. Это верно. Можно? вмешался Орион. А вы не знаете, были ли здесь мои папа и мама? А как их зовут? Морис и Катания. Мне жаль, Орион, но здесь нет никого с такими именами. Ну да я и не припомню, что когда либо встречала семейную пару. Парень удручённо опустил голову. "Но ведь не все тропы с СильверГлейда ведут сюда", сказала женщина. "Твои родители могут быть где угодно, к примеру, на каких-нибудь тропических островах". "Да, конечно", Сара посмотрела на Ози, и тот лишь пожал плечами, словно предостерегая от дальнейших расспросов. Впереди постепенно вырастал силуэт ледяной крепости. Сквозь грубое, затянутое льдом окошко было не просто что-то рассмотреть, но очертания пирамиды виднелись вполне отчётливо. От основания до вершины было приблизительно 70 ярдов. Все грани пирамиды покрывали большие осколки коры кристаллических деревьев, собранные в шестиугольники. Они образовывали сплошной узор, напоминавший соты. И скрывали находящийся под ними материал стен. Из центра каждого шестиугольника торчал гладкий цилиндрический кристалл с многогранным камнем на конце. Оззи задумчиво нахмурился, пытаясь разгадать их назначение. Длинные сегменты, образовывавшие шестиугольники, были расположены под углом друг к другу, формируя ярусы. На их гладкой поверхности поблескивали радужные цветные искорки. Всё это напоминало зеркало, пробормотал он себе под нос. Очень грубое подобие вогнутого зеркала, направляющее свет на центральный стержень. Или не такое уж грубое, решил Ози. Выдержать правильный угол на всей поверхности могли только искусные мастера. Вершину пирамиды венчал невысокий круглый шпиль, На глазах у Ози из него вырвался луч зелёного света и описал полный круг. Его можно увидеть с противоположного края кратера, сказала Сара. Не раз по ночам он помогал мне отыскать дорогу к дому. Он светит и ночью? удивился Ози. Я думал, эта зеркальная поверхность собирает в него солнечный свет. Ах, ты всё понял? Ничего удивительного. Технарь вроде тебя не мог этого не понять. Большая часть зеркала направляет свет во внутреннее помещение. Но ты прав, верхние ряды работают исключительно на маяк. От них свет поступает на своего рода световой аккумулятор. Только не спрашивай меня, как он работает. Для меня это что-то вроде большого каменного шара. Не всегда находится какой-нибудь учёный безумец, который хочет разобрать его на части. Но мы, естественно, этого не допускаем. «Не беспокойся, я обойдусь без этого». «Отлично. Наши люди время от времени покидают этот город. А насколько мне известно, другого города на этой проклятой планете нет». «Полезное замечание». Сани неторопливо подъехали к основанию пирамиды и остановились. Оззи и Орион снова натянули перчатки, закрыли лица и... И вылезли наружу, прихватив свои рюкзаки. Двое корок хи с печальными трелями подошли к Билу и стали помогать ему распрягать у бананов тащивших сани. Из пирамиды вышли ещё люди или похожие на людей существа в таких же бесформенных меховых одеяниях, как у сары. Появились и чужаки. Маленькое создание с пятью конечностями и ещё двое, похожие на змей с ногами. Все они были одеты в шкуры ледового кита. Узи помедлил, разглядывая незнакомцев, и удивился, как далеко простираются тропы сельфенов.